у одноруково подскочил пульс. На мостике находились два примарха, и перспектива возмездия, творцу их страданий, побудила война на еще большей подвиги. Бьорн атаковал терминатора, сбитого с ног варп молнии Ква, на уже поднявшегося и нацелившего свою автопушку. Бьорна поддержали трое боевых братьев. Они на бегу открыли огонь с пояса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 Но времени наслаждаться триумфом не было, ведь враг по-прежнему представлял угрозу. Две трети воинов Альфа-Легиона были живы и толпились вокруг Руса, сосредоточив всю свою энергию на убийстве волчьего короля. Бьорн сорвался с места и, опустив голову, открыл огонь по терминаторам. «Ты здесь!» — произнес он.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 не обращая внимания на урон, который наносил массированный штурм терминаторов. Колонны над темным ангелом трещали, осыпая его отбитыми каменными осколками. Корпуса боевых люминов лопались, свет дрожал и мигал. Флагман сильно накренился, сбившись с курса, как только лишился твердого управления. На носовом околюсе по-прежнему была видна альфа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 Они были размытым пятном, массой из доспехов и мышц, неповоротливой пищей для его клинка. Он уже почувствовал истинного врага, и кроме этого присутствия ничего больше не имело значения. Примарх не обращал внимания на полученные раны и потери своей стаи, он просто продолжал двигаться, перемалывая стены и сапфирой золота. Он никогда не испытывал...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 растянувшихся на отвесной скалистой поверхности ошеломительных размеров. Мимо проплыли колоссальные башни, мосты и брустверы, усеянные орудиями убийственной мощи. Двигатели, превосходящие габаритами эсминцы, словно скованные звезды, выбрасывали в пустоту раскаленное пламя. Из-под тени появились новые боевые корабли цвета ночи.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 смогли бы выполнить приказы, корабли находились слишком быстро и были слишком повреждены, чтобы отреагировать.